Глава первая. «А сейчас мы объявим победителя!» Раздался громовой голос и зал, обсуждающий второе и третье места притих. Наташа вцепилась в мою руку и, зажмурившись, что-то прошептала. Я же глянула на телефон, на экране которого было восемь звонков с одного номера. Неизвестного. В груди неприятно кольнуло. Наверняка опять коллекторы. Каждый раз звонят с нового номера, напоминают о сумме сроки выплаты и запугивают, обещая сумасшедшие кары. «Мне иногда кажется, что мой менеджер подрабатывает сценаристом фильмов ужасов. Очень уж богатая фантазия. Каждый раз ему удается удивить меня новыми кошмарами. Но меня не пугали сулимые пытки. Жизнь способна ужалить гораздо больнее. И если внешний человек оставался здоровым, внутри у него была одна сплошная рана. Например, если предает самый близкий и любимый человек, которому верил больше, чем себе». Первое место и главный приз выставки получает Констанция Благозенко. Ее скульптура Возрождение дракона не только покорила сердца наших судей, но и получила наивысшую оценку в народном голосовании. Стуся! Меня дернули за руку, так будто собирались оторвать. Глаза подруги округлились, когда я непонимающе посмотрела на нее. Ты победила! дрожащим голосом проговорила Наташа. Кого победила? растерялась я. «Ты!» – потрясла она меня. «Твоя статуя заняла первое место!» Медленно возвращаясь из болезненных воспоминаний и переживаний о непомерном долге, который мне приходится выплачивать, я моргнула. А потом на меня обрушилось понимание. Оно оглушило меня аплодисментами, ослепило софитами, лишило почвы под ногами. Кто-то помог мне подняться и потянул вперед. По щекам покатили слезы, я говорила что-то и сама не слышала своих слов. Мне жалела ладонь, улыбались, а я пыталась совладать со счастьем, которое неожиданно настигло меня. «Не верю, что все происходит на самом деле», потрясенно выдохнула я в микрофон, когда, всучив огромный букет, меня вытолкнули на сцену. «Не верю, что все происходит на самом деле», пролепетала я, не имеющими губами, глядя на меч, приставленный к моему горлу. Металл холодил кожу, но сильнее леденела спина. От ужаса и нежелания признавать жуткую реальность. Я ощущала, как по коже стекает горячая капля и понимала. Это моя кровь. «Ведьма!» — выплюнул мужчина в странных одеждах и сделал движение, от которого у меня наверняка голова отделится от тела. «Умри!» — я вскрикнула и зажмурилась. «Стой, Рент!» Немного хрипловатый голос прозвучал, как гром среди ясного неба. Люди, окружившие меня, вмиг расступились, и я увидела высокого статного мужчину с колким взглядом темных глаз. «Она появилась из ниоткуда, Сойер!» Опустившись на колено, мой несостоявшийся палач покорно склонил голову. «Эта ведьма собиралась испортить праздник и помешать вашему обручению, сырой Лонси!» «Она призналась?» Брюнет вошел в круг, образованный людьми в одеждах, будто взятых на прокат в историческом музее, и, склонившись, ухватил меня за подбородок. Наши взгляды встретились, и я прошептала в последней надежде. «Спасите меня, я ни в чем не виновата. Простите, если испортила праздник. Не знаю, чем. Не понимаю, как я оказалась здесь». Мужчина прищурился и провел большим пальцем по моей щеке, будто погладил. Успокоил или попрощался? Он начал выпрямляться, и я, понимая, что только этот человек не даст перерезать мне горло, вцепилась в его рукав. «Умоляю, сэр!» Я только что была на новогодней вечеринке, где мы с друзьями отмечали мою победу. Моя скульптура получила наивысший приз – возрождение дракона. Я говорила и говорила о празднике, с которого меня вызвал адвокат, о странном наследстве, о кулоне, будто исповедалась. Но что я еще могла в этой ситуации? Про себя молилась всем возможным богам, чтобы этот мужчина поверил, сжалился и приказал меня отпустить. Мужчина мазнул взглядом по открытому декольте моего новогоднего наряда и задержался на единственном украшении которое было на мне губы незнакомца превратились в тонкую линию и я умоляюще сложила ладони прошу как ваше имя при звуке его вибрирующего голоса я замерла и с надеждой встрепенулась я стуся констанция благозинка хотите жить констанция благозинка сурово поинтересовался брюнет будто кто то скажет не хочу воскликнула я. «Вашу руку!» Он протянул свою, и я мгновенно, как утопающий за соломинку, ухватилась за его широкую мужскую ладонь. «Соглашайтесь со всем, что я скажу, и тогда сохраните голову на плечах. Возможно». Последнее слово он произнес одними губами, но я услышала и почти повисла на руке спасителя. «В сторону!» – тихо приказал он, и окружившие меня воины отступили. Мужчина помог мне подняться и провел по живому коридору. Я едва в миг ставшие ватными ногами и, прижимаясь к единственному человеку, который желал мне помочь, с ужасом осматривалась. Огромный зал был битком набит людьми. Женщины в длинных платьях, нейх, спутниках, облегающие брюки и удлинённые пиджаки. Фраки, сюртуки. Пахло сладкими духами, пудрой и гарью от многочисленных свечей. Тяжелые кованые канделябры украшали каждое из высоких узких окон каблуки моих новых туфель издавали громкий звук при каждом шаге по каменному полу похоже на закрытый бал в каком нибудь английском замке я хорошо знаю английский иногда даже думаю на нем неудивительно что я не сразу поняла что ко мне обращаются не на русском это точно великобритания может меня чем то опоили на новогодней вечеринке посадили в самолет а очнулась я уже здесь но кто меня привез из аэропорта Может, это костюмированная вечеринка? Очень хотелось поверить в то, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Но ноющая рана на шее и кровь на кружевах платья не давали сделать это. Вдруг это одна из сект, внутри которых царили жестокие порядки. Если эти чокнутые прирежут меня, то даже местная полиция не станет искать невезучую туристку. Слышал, они не вмешиваются в дела таких семейств. «Государство в государстве». Мужчина остановился, я с опаской посмотрела на невероятно эффектную женщину в роскошных одеждах. Она была похожа на королеву. Утонченные черты, высокомерный взгляд корих глаз, вздернутый носик и маленькие губки, которые сейчас были сжаты в тонкую линию. Рядом с красавицей стоял седовласый мужчина, стать которого, как и меч в ножнах, выдавала воина или рыцаря. «Почему вы не позволили Рэнду убить ведьму?» Сжимая рукоять меча с явным вызовом, воскликнул он. «Потому что эта женщина не ведьма», — спокойно ответил мой сопровождающий и перевел взгляд на красавицу. «Сожалею, сэр Элонси, но я не могу исполнить обязательства, возложенные на меня его величеством». «Что все это значит, сэр Кэндон?» — вкратчиво спросил невысокий худощавый мужчина в длинном белоснежном одеянии, поверх которого был накинут бархатный черный плащ. «Вы отказываетесь исполнить волю короля? Вы сами настояли на древнем ритуале ваше святейшество. Неужели вы забыли, что он значит? Или вам напомнить, из какого я рода? Сколько лет прошло с тех пор, как вы в последний раз венчали наследника крови древнейших?» Я услышала в его низком голосе нечто похожее на издевку, а в уголках губ заметила тщательно скрываемую улыбку торжества. Кажется, этот мужчина не был рад предстоящему браку, и мое появление сыграло ему на руку. Зато святейшество был готов изрыгать молнии, если бы мог. Мужчина побледнел и, сцепив пальцы в кулаки, очень медленно произнес. «На что вы намекаете?» «Никаких намеков», — холодно возразил Кендан. «Вы поднесли дары к алтарю древнейших и задали сакраментальный вопрос». «Это же ерунда, Кендан!» — неожиданно перебила его несостоявшаяся невеста. Голос у нее оказался неприятно высоким, почти визгливым. Возможно, девушка была на грани истерики, как я только что. На каждой брачной церемонии приносят жертву драконему камню и спрашивают, кто против этого брака. Так принято. И ни на одной из свадеб с неба не валились странные девицы. «Вы слишком молоды, сэра Лонси», — мягко ответил ей мой спаситель, — чтобы присутствовать на подобном обряде. Впрочем, признаю, даже в то время такое случалось редко, потому что никто не указывал потомкам драконов, на ком им жениться. Эти слова породили тишину которое невозможно было бы ожидать при таком скоплении народа. Кажется, гости даже дышать боялись. Да и я прижалась к Эндону и, стараясь не обращать внимания, что многие мужчины вокруг нас схватились за мечи. Напряжение нарастало, и казалось, вот-вот разразится гроза. Услышав тихий шуршащий смех, я даже не сразу поверила, но его святейшество смеялся, и это разрядило обстановку. Казалось, окружающие выдохнули с облегчением. Я предположила, что главный здесь – Кендан и человек в черно-белом, и между ними скрытая битва, а остальные только для декораций. Лишь я выбивалась из общей картины. «И как меня угораздило попасть сюда?» «Может, это похищение?» «Стукнули по голове и перевезли в ящики, оттуда. «Раз мой призыв сработал, вы обрели свою истинную пару», — вкрадчиво продолжил его святейшество, — «то продолжим наш ритуал. Подведите невесту». Мой спаситель подтолкнул меня, и я изумленно оглянулась. «Эй, вы что?» Но Кенден приложил палец к губам, и затем выразительно провел им по своей шее. По моей спине пробежался холодок, и я прикусила губу. «Папа!» Плаксиво вскликнула Лонси, и личика ее некрасиво исказилось. «Сделай что-нибудь!» «Если бы я мог!» Нервно сжимая рукоять меча, процедился до волосы воин. «Ваше имя, Сейра!» Потребовалось несколько секунд, прежде чем я поняла, что этот вопрос был задан мне. Но ответить не успела. За меня это сделал жених. «Сейра Стенси! согласны ли вы?» Слова священника пробивались ко мне будто сквозь вату. «Взять в мужья Союра Кэндона драка, быть с ним в болезни и здравии, в горе и в радости, любить и уважать его, пока смерть не разлучит вас». В голове звенело, и хотелось верить, что все это фарс. Я посмотрела на своего спасителя и подумала, что он меня использует, чтобы избежать брака с этой визгливой красоткой. А значит, я ему тоже не нужна. После церемонии разойдемся, как море корабли. Не знаю, что это за место, но я выберусь из этой передряги, а брак... Наверняка он не имеет законной силы в моей стране. Обдумав все это, я решительно кивнула. Согласна. Блестящее кольцо без каких-либо камней и украшений село на мой безымянный палец, как в влитой. Я надела такое же, но крупнее своему мужу. «Перед богами людьми!» – торжественно произнес священник. «Объявляю вас мужем и женой!» Ланси в сердцах топнула и, подхватив юбки, убежала в слезах. Гости расступались, пропуская ее, некоторые даже посмеивались вслед. И мне очень не понравился тяжелый взгляд, которым наградил нас ее отец. Будто обещание, черная метка, смертельная обида. С этого дня моему спасителю лучше не ходить в одиночестве темными переулками. А мне бы убраться отсюда как можно быстрее. Я машинально оглянулась на Кендана и заметила, как дернулся уголок его четко очерченных губ, А глаза сверкнули торжеством. По шее поползли мурашки. Ему все это нравится? Впрочем, меня дела секты не касаются. Я едва сдерживаюсь, чтобы не побежать, когда мы с новоявленным мужем шли по живому коридору и слушали пожелания гостей. Но стоило нам выйти из замка, я повернулась к Эндону. «Спасибо вам. Можно попросить ваш телефон? Если его у вас нет, по идеологическим причинам, подскажите, где я могу позвонить? Мне нужно связаться с моими друзьями, чтобы выслали мне денег». Я сжала ладонями гудящую голову. «Ох, я предположить не могла, что превращусь в героя иронии судьбы. Кстати, а сюда можно вызвать такси?» «Следуй за мной, жена!» Холодно повелел мужчина и начал быстро спускаться по длинной веренице ступенек. Внизу стояла карета, запряженная четверкой потрясающих гнедых, явно дорогих и породистых. Точно, эти люди наверняка отказались от благ цивилизации, желая жить ближе к природе, катаются на лошадях и не пользуются сотовой связью. «Может, он сразу до аэропорта меня довезет?» шепнула я и поспешила следом за мужем. «В мой замок!» — приказал Кендан воз... возниться и открыл мне дверцу. «Садись». Вздрогнув, я отступила и быстро огляделась. Но перед замком, где настолько что поженили, раскинулись поля, за которыми темнел лес. Единственная дорога не была заасфальтирована, а по линии горизонта как не приглядывалась. Я не заметила очертаний города. Значит, цивилизация очень далеко. Идти пешком — не вариант. Отправиться в замок к мужу — тоже. Лучше уточнить у людей, которые работают на этих чудиков, как они добираются. А для этого мне нужно остаться. Я осторожно спросила. Все позади. Вас не заставляют жениться. Мне никто не угрожает. Разве вы не отпустите меня? Разумеется, нет. Жестко проговорил Кэндон и, подхватив меня на руки, нетерпеливо засунул в карету, уселся рядом и захлопнул дверцу. Ты теперь моя жена. Трогай!